Травля христиан. Первых христиан римляне не любили, даже, можно сказать, боялись. Появившиеся в городе во второй половине I века странные люди-проповедники, они же апостолы, кагилеты, пророки, для коренных горожан были чужаками. Христиане приходили из римской провинции Иудеи. Они одеты были не так, как все. Латинского языка не знали, говорили на странном греческом диалекте. Они рассказывали о некоем едином Боге и Иисусе Христе или Мессии. По-гречески Христос помазанник, что означает священник или царь, по иудейски Мессия, который основал новую религию. Не любовь к первым христианам привела к их масштабному гонению. которые осуществили римские императоры. Христиане рассказывали римлянам, что прибывший из Вифлеема в Иерусалим человек был необычным. Он проповедовал очищение людей от грехов, говорил о любви к ближнему. Он творил всякие чудеса, исцелял больных, воскрешал умерших. Он был духовным пастором и называл себя царём иудейским. Он не брался за оружие и никого не убил, жертвовал собой, показывая людям путь к добру. Но за все эти благие деяния, за чистые речи его передали в руки иудейским первосвященникам, которые боялись его. Они-то и повелели распятить его на кресте. Христос был человеком, но стал святым и вознёсся на небо. Однако он вернётся, говорили поклонники его вероучения, и тогда победит зверя императора, сокрушит царство зла и насилия, рабы будут освобождены, а их жестокие властелители сгорят в геенне огненной. Тогда на земле воцарится Божий рай, все люди будут свободны, все будут трудиться и радоваться друг другу. Такие необычные разговоры, происходившие в Риме в I веке, притягивали и страшили одновременно они меняли картину привычного мира слушатели расходились в недоумении можно ли всему этому верить но и идеи обратившиеся в христианство не отступали они были целеустремлёнными людьми привлекали к своему вероучению всё большее число людей римлян настораживало в негод одно обстоятельство пришедшие не имели никакой собственности руже того, они её отрицали. Они не хотели трудиться, как все. Они желали, как их пастырь Иисус Христос, стать властелинами душ простых людей, по выдыряям их жизни. Язычники римляне, у которых было распространённо многобожие, заподозрили в христианах врагов домашней религии, врагов города, его сложившихся порядков и правил. О деянии пришедших докладывали городским властям, доносили императору Нерону. Говорили, что люди из Иудеи собираются в пустынных местах по ночам, поют, поклоняются своему единому богу, совершают в его честь странные обряды. Они нарушители спокойствия, враги римского народа. В городе стали распространяться страшные слухи. Якобы христиане ловили маленьких детей совершали над ними свои магические обряды, пускали кровь, римляне испугались. Пусть император проявит свою волю, выгонит их из города. Правивший в то время Нерон с 54 по 68 год не прислушивался к этим слухам. Он презирал нищих, в том числе называвших себя христианами, но никаких репрессивных мер не предпринимал. По его мнению, нищие не могли угрожать спокойствию Рима. Неизвестно, как поступил бы Нерон с христианами в дальнейшем, если бы не начавшийся жарким июлем 64-го года пожар в Риме. горели жилые дома, служебные постройки. Пожар продолжался 9 дней. В городе поползли слухи, что поджог совершил сам Нерон. Императору докладывали об этом, нужно было срочно снять с себя всякие подозрения. И Нерон, как писал историк Тацит, во всеуслышание объявил виновниками пожара представителей тайных сект, приверженцев одного из восточных культов, которых называют христианами. Требовалось их прилюдно наказать. Нерон призвал народ участвовать в поиске поджигателей. Многие римляне не послушались указа императора, стали ловить христиан по всему городу. По распоряжению Нерона в центре города соорудили деревянный амфитеатр, куда стали приводить пойманных христиан. Зрительские трибуны амфитеатра были забиты до отказа. В центре арены группа людей женщины, мужчины, старики, подростки, а потом на арену выпустили львов, которых 3 дня не кормили. Но голодные звери не сразу бросились на людей. Ходили вокруг, рычали. С трибун раздавались крики: "Христиане, зовите своего Бога на помощь! Пусть придёт и прогонит львов, а мы посмотрим". Зрители смеялись, кидали на арену палки, дразнили зверей. Один из львов оцарапал плечо мужчины. У того появилась кровь. Ещё один лев схватил женщину за руку и потянул на себя. Песок арены окрасился кровью. Сгрудившиеся в центре арены люди кричали, метались, искали спасения друг у друга. Начиналось вакханалия. Нероны публика с интересом наблюдали за кровавым пиршеством зверей и страданиями людей. Христос не пришёл на арену. Не совершил чуда. Кровавые расправы над христианами продолжалось не один день. Горожане приводили к амфитеатру новые группы христиан. Их силы загоняли на арену, куда выпускали новые партии львов. Польский писатель Генрик Сенкевич в своём романе "Камогридеши", посвящённом истории раннего христианства, повествовал: "Клич христиан к львам не смолкал во всех кварталах города". С самого начала никто не сомневался, что они подлинные виновники бедствия. Толпы черни с рассвета ждали, когда откроются ворота, упаянно прислушиваясь к рычанию львов, хриплому рёву пантер и вою собак. Зверей уже 2 дня не кормили, дразнили кровавыми кусками мяса, чтобы разжечь ярости голод. Но Синкевич всё же сгущал краски, когда описывал происходившие события. Вот как сообщал об этом событии историк Тацит, который ребёнком пережил пожар в Риме. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощрённейшим казнем тех, кто своими мерзостями навлёк на себя всю общую ненависть и кого толпа называла христианами. Следующий император Троян, 98-117 годы. который по праву считается одним из лучших правителей Римской империи, оказался ещё большим гонителем христиан, чем Нерон. К нему приводили адептов новой религии. Он выслушивал их. Они говорили, что римские языческие боги неправедны. Нужно установить поклонение единому богу Иисусу Христу. Кто он такой? Чем прославился? Какими трудами недоумевал император Христиане предлагали отказаться от своей мифологии, от Юпитера, Плутона, Марса, Афродиты и других, убрать жрецов и прекратить всякие жертвоприношения, гадания. Это варварство. Траяну говорили, что римский философ Тит Лукреций Кар тоже считал, что человек достоин свободы и не должен поклоняться придуманным существам. Он был предтечей христиан. Траян посчитал новые вероучения пагубным. В 99 году он издал закон, запрещавший под страхом смерти создание тайных религиозных обществ. Никаких христиан в Риме. Теперь каждый язычник имел право анонимно донести на таких людей. Дальше в действие вступала судебная машина, безопелляционно выносившая решение о смертной казни. Этот жестокий закон Вынудил первых христиан искать новые места для проведения своих богослужений, подальше от Рима, под землёй. Они за городом стали рыть катакомбы. Но христиан вылавливали, бросали в темницы, где их допрашивали и мучили. В дальнейшем, не менее жестоко по отношению к носителям новой веры, поступил следующий император Диоклетиан. 245-313 годы. Однако остановить распространение христианства он был уже не в силах.